24.2. Сашка заходит в шестиугольную беседку первым, не оборачиваясь на меня. Меряет ее шагами, кружа по периметру, раздраженно смахивает снег со скамейки, садится и снова встает. Замечаю, что костяшки у него содраны, и вообще весь будто еще там, в драке. Движения резкие, черты лица заостренные, над торсом, обтянутым одной футболкой, будто клубится пар. Обнимаю себя за плечи, подпирая плечом один из столбиков беседки, молча слежу за ним, поджимая губы. Голова до сих пор раскалывается, из-за этого воспринимаю все слегка заторможенно. Пусть только попробует начать меня обвинять. Он ничего тебе не сделал? Вдруг резко останавливается в центре беседки и вперяет в меня тяжелый озабоченный взгляд. Рухнул на меня пьяный, и когда падала, я ударилась о землю головой, Тут же жалуюсь хмуря брови. «Сильно? Кружится?» У Сашки меняется лицо. Он словно разом остывает градусов на десять. «Не кружится, но болит», — решаю его добить. «Пусть лучше жалеет, чем орет, да?» «Козел!» — бормочет Саша, подходя и обнимая меня. Выдыхаю, утыкаюсь носом ему в грудь, пока Сашки на ладонь бережно ощупывает мой затылок на наличие шишки. «Точно не тошнит!» Mm -mm, отрицательно мотаю головой. Раскачиваемся чуть-чуть зависнув в этой позе. Лис, нам надо поговорить. Так нельзя, это вообще не для нас, тихо бурчит мне волосы через какое-то время. Так и тянет закатить глаза. Зануда! Я уж думала, все, проехали. С разочарованным вздохом отстраняюсь и становлюсь в закрытую позу, скрещивая руки на груди. Что не для нас, Саш? «Флижд с другими. Ревность мы просто не вывезем». Сашка смотрит серьезно, совершенно не улыбаясь. «Никаких больше назло, кис». «Я не делала назло. Я просто улыбалась клиенту. Твоему, между прочим. Ухожу в оборону». «Ну да», — Сашка закатывает глаза. «Лис, я все своими глазами видел. И не надо делать из меня идиота. Улыбки бывают разные. И твои были непросто, ты сама знаешь». «И более того, вот именно про тебя нельзя сказать, что ты можешь случайно флиртовать. Ты слишком хорошо умеешь это делать, профессионально практически. Так что не надо мне тут гнать. Я этого мудака не оправдываю, но давай честно говорить, а? Хочешь честно?» – распаляюсь в ответ. «Тогда не надо отчитывать меня за улыбки. Ты скольким бабам сегодня переулыбался? У меня пальцев столько нет. И что-то никто из них за мной пьяный не бегает». рявкает Сашка, сжимая кулаки. «Как думаешь, почему? Может, потому, что я как раз знаю разницу между вежливой улыбкой и улыбкой трахни меня, я только для вида сопротивляюсь? А может, потому, что у женщин просто не принято за кем-то бегать?» Выгибаю бровь, чувствуя, как меня начинает покачивать от гнева. «Ты слишком высокого мнения о женщинах». «А ты нет?» открывает было рот, чтобы ответить, но проглатывает слова. Стоим друг напротив друга, раздувая ноздри. У Сашки глаза лихорадочно горят, и у меня, наверное, не лучше. Вижу, как по его щекам прокатываются желваки. Лес! тянет на шумном выдохе. «Я всего лишь хочу донести до тебя, что не надо пытаться вызвать мою ревность. Не играй со мной в это, пожалуйста. Не играй! Я, в свою очередь, обещаю тебе, что постараюсь ни малейшего повода тебе не давать». Мы по-другому не сможем быть вместе, понимаешь? Без вариантов. Только доверять. Но оно, это доверие, должно на что-то опираться, да? Если буду знать, что ты в любой непонятной ситуации, при любой ссоре способна пойти и хвостом начать крутить, то как мне тебе верить, а? Сейчас мы вместе, хорошо, поругались, потрахались, все отлично, а когда расстанемся, как? Я после сессии уеду сюда, ты останешься в Москве, И что мне делать? Бояться слово тебе поперек сказать, чтобы не думать потом ночами где-то и с кем. Так, что ли? И долго мы так выдержим, скажи. Пока я слушаю Сашку, меня столько эмоций разом одолевает. И обидно, и нервно, и радостно, что он о нашем будущем говорит. Не выдуманном для кого-то, фейковым, а настоящем, где есть слово «мы». Саш, мне сложно. Я, оказывается, очень ревнива. признаюсь, всхлипывая. Делаю два торопливых шага, покрывая расстояние, разделяющее нас, и прячу горящее лицо на его груди. Вокруг тебя столько девушек, столько... А вокруг тебя парней, и я тоже ревнивый. Но если ты пообещаешь, я поверю, шепчет мне в макушку, прижимая к себе. Обнимаю его за талию и прикрываю полами своей куртки. Он в одной футболке стоит, и все равно такой горячий, Внутри клубятся поднятые из самой глубины эмоции. Я чувствую их, пропитываюсь ими, они просятся наружу, щекочут язык. Мне казалось, тебе по большому счету все равно. Признаюсь тихо, жмурясь, так как в шоке от самой себя, что это говорю. Просто, знаешь, у меня такое чувство было, что я тебя заставляю, а ты только соглашаешься. От нечего делать идешь на поводу. Я подошла знакомиться. Я оказалась в твоей квартире, и я ляпнула про женитьбу эту дурацкую, и призналась первая тоже я. Лис, что за глупости? Сашка хватает меня за плечи и отстраняет от себя, чтобы заглянуть в лицо. У него в этот момент такой изумленный взгляд, что это только еще больше меня расшатывает. Неужели ты... Подожди, дай договорить. Тороплюсь, перебиваю его, раз уж начала говорить, надо сказать. «Ведь все действительно так. Когда ты думал, что я с Арсом, то и не лез особо ко мне. Ну, есть и есть. Не добивался». «Лиза...» — теперь уже Сашка перебивает меня. «Ты была чужой девушкой. Ездила ночевать к своему идеальному парню. Выглядела всем довольной и в любой ситуации демонстративно выбирала не меня. Добиваться девушку, у которой есть отношения, зная, что уедешь через неделю, а ей просто испортишь жизнь...» Нет, я, конечно, мог бы поведать Сене, что ты не такая уж верная пай-девочка, как он думает, но это был бы какой-то стрёмный поступок, не находишь? Я... Открываю и закрываю рот, переваривая его слова. Сашка начинает улыбаться, хватает меня ладонями за щеки, так что губы становятся как у уточки, и, наклонившись, смачно целует. «Ты реально думаешь, что я бы с любой девушкой просто так поехал к ее семье, забив на родных и работу, и начал бы строить из себя жениха?» «Эм...» — тяну краснее. «Похоже, слова у меня кончились». «Лиза», — добивает меня Саша, — «я люблю тебя. Перестань варить в голове всякую чушь». «Ладно». Наконец выдавливаю из себя что-то вразумительное. «Хорошо, да». Хмыкает довольно, целует меня. Закрывая глаза, повисаю на Сашкиной шее. На заднем фоне вся улица взрывается счастливыми криками и шумом петард. Похоже, наступил Новый год.